«Это точно. За заборами, примыкающих к площади домов, снова замельтешили фигурки в турецком камуфляже. А вдалеке слышны взрыкивания мощных дизелей. Похоже, это уже не БТР, а танки. Сколько их там, интересно? Судя по звуку, не меньше трех». «Значит, все. Амба. Танкам нам противопоставить уже нечего. И мухи кончились, и выстрелы к РПГ» и даже снаряды к ЗУ-23, которую с окраинной станицы и опять буквально на своем хребте припёр отмороженный, неунывающий и, похоже, бессмертный зеничек Дима У-2. Так что теперь на нас на всех хватит не то что какого-нибудь леопарда, но и занюханного М-48, который со временем войны во Вьетнаме всерьез то никто и не воспринимал. Даже такое вот сталье гранатами закидать не получится. Как не старайся. Уж больно длинные прямые улицы к площади перед комендатурой сходятся. Встанет эта бронированная тварь метрах 300 и будет нас с землей равнять, пока боекомплект не кончится. Пехота уже потом пойдет на добивание. Вот такой вот невеселый у нас будет последний решительный. Ну вот, дождались наконец. Вдалеке из-за поворота лязгая траками по асфальту выползает танк. И что особенно неприятно? Наш ведь танк. Русский Т-72. Скорее всего из экранов Грузинской или Южноосетинской армии. Там, судя по рассказам, турки немало всякого захватили. С одной стороны, конечно, не так уж важно, что именно тебя убьет. Но с другой, принять смерть от русского танка в такой ситуации как-то обидно. Честное слово. М да Танкисты, смотрю, попусту рисковать не хотят. Шустренько укрылись за основом еще щадящего бронетранспортера, который у два из своей зенитки спалил часа примерно три назад. Да уж, оттуда мы его не достали бы, даже если б было чем. Это у наводчика мы как на ладони. А нам отсюда только торчащий впереди ствол пушки, и видно. Ну блин, сейчас прицелиться, да как? Жахнуло красиво. Ракетный залп разнес в клочья и обломки БТР, и стоящий за ними танк, и заборы домов по обе стороны от дороги. А потом прямо у нас над головами пронеслись, рубя лопастями поднимающийся снизу дым, три вертолета. «Наши!» «Два замыкающих?» «Точно старички-крокодила А вот ведущий, если меня зрение не подвело, Ми-28-й. охотник Ударный вертолет» основная задача которого – уничтожение вражеской бронетехники. Я в свое время такие только по телевизору и видел. Рокочущие двигателями троица проносятся вперед, продолжая долбить кого-то ракетами и пушками. А потом по большой дуге идет на разворот. Только сейчас я замечаю, что это звено не единственное. В воздухе, будто демоны возмездия, вычерчивает сложные узоры уже как минимум три тройки вертушек. А откуда-то со стороны Моздока слышен нарастающий гул многих десятков двигателей. Похоже, мы все-таки продержались. Мы сидим кто на чем, прямо у иссеченного пулями и осколками, зияющего проломами в нескольких местах рухнувшего забора комендатуры. Никто не отдавал от такого приказа, но площадь перед комендатурой сама по себе стала местом сбора для всех, переживших этот бой». И способных передвигаться самостоятельно. Вокруг суета. Какие-то молодые парни в армейской трехцветке с шевронами юго-российской армии на рукавах носят к ВК-пункту раненых, стаскивают большие кучи трупы турок и непримиримых и аккуратными рядами складывают в стороне тела наших. По дороге мимо Червленой в сторону гор бесконечным потоком идет настоящая лавина войск. Танки, самоходные установки, и БТР и БМП, облепленные десантом. Грузовики с мотопехотой и боеприпасами. Тягачи, буксирующие орудия и минометы. Кунгованные кашеемки и армейские санитарные машины. Над головами время от времени проносятся звенья вертушек. Правда, как мне кажется, это одни и те же. Их всего пять или шесть троек. Просто они то и дело на дозаправку в Моздок уходят и назад возвращаются. Зато выше? Нет, парни. Словами подобно описать сложно. Это видеть нужно. Там среди белых облаков, не спеша ползут ровным, словно по линейке очерченным. Строим по небу, гудя моторами, десятки самолетов. Здоровых таких, но мне совершенно незнакомых. По очертаниям, они больше всего похожи на старые, еще довоенные советские бомбардировщики ТБ-3. Но эти, как мне кажется, размерами еще больше. А между ними, жужжа будто рассерженные шмели, вьются парами маленькие шустрые истребители. Тоже явный новодел. И тоже по мотивам Великой Отечественной. В истребительной авиации той поры я вообще-то не силен. Но и пятнадцатый, и шестнадцатый опознать смогу. И то исключительно благодаря их уж очень характерной внешности. Так что на какие там яки или миги, похожи эти и летающие убийцы, понятия не имею. Но в том, что они для врага смертельно опасны, у меня ни малейших сомнений не возникает. Одним словом, армия идет в наступление. Зрелище одновременно величественное и пугающее. Сначала мы помогали, чем могли. Выносили грузили наших раненых, доставали из развалин тела убитых. И именно тогда я отправил в тыл так и не пришедшего в из могилова и матерящегося самыми последними словами Костылёва, который умудрился ухватить какую-то шальную пулю уже в тот момент, когда первые юго-российские танки под прикрытием пехоты начали зачищать улицы вокруг комендатуры. Настю я тоже уговорил вместе с ними поехать. Она пыталась было спорить, но мотивировка у меня была железобетонная. «Кто-то должен присмотреть за Олегом». На чувство долго надавил и отправил. Когда грузовик с ранеными ушел в сторону Моздока, в разбитый прямым попаданием из гранатомета калитки комендатуры я столкнулся с семейством Старосельцевых. Грязный и всклоченный, словно бармалей Тимофей Владимирович со счастливым лицом, брел, поддерживаемый с одной стороны Ксюшей, а с другой Егором. Да уж, в такой бой не сохрани семью – это действительно удача который сегодня выпадет в червленый, немногим. И дед Тимоха, и сильно повзрослевший за эту ночь Егор, просто молча мне кивнули. А вот Оксана, приостав, внимательно посмотрела мне в глаза. «Миш, ты прости меня, дуру, за мое поведение, ладно? Я вот вас с Настей сейчас рядом увидела и сразу все поняла. Вы не просто друг другу подходите. Вы две половинки одного целого. Счастья вам!» Она широко улыбнулась и, не дожидаясь ответа, метнулась за неспешно уходящими в сторону дома отцом и братом. Как мы не крепились, надолго наших сил не хватило. Шедший почти двое суток бой измотал людей до последнего предела. Уже буквально через час работали только те самые молодые солдаты, а мы просто сидели на обломках бетонных плит, в кусках кирпичной кладки, а то и просто на голой земле, прислонившись к чему-нибудь спиной. Сидели и молча смотрели по сторонам, потому как сил не оставалось даже на разговоры. На площадь вдруг шустро выскочил сопровождаемыми двумя БМП-2 камуфлированный УАЗ. Из него, словно чертик из табакерки, выпрыгнул какой-то суетной тип в подполковничьих погонах на отутюженном камуфляже. Этому-то деятелю штабному тут какого рожна нужно? «Полковник козликом скачет между нашими, что-то выспрашивая. Большинство его просто игнорирует, Но несколько человек указывают в мою сторону. Ну-ну, посмотрим». «Ты тут старший?» – с скороговоркой выпаливает он, едва подойдя ко мне. «Блин, да чего ты суетишься, чучело?» «Ну да, я старший. После того, как Игоря, Олега и Петю малыша увезли в Моздок, я по званию старший из офицеров остался». Мне Костылев на прощание с усмешкой так и сказал. Мол, дерзай, Тюкалов, за главного в лавке остаешься. «Ну, допустим», — прищурившись, я смотрю на прямо-таки подпрыгивающего от нетерпения под пола, снизу вверх. «Ты как разговариваешь со старшим по званию?» — квохчет тот. «А ну встать! Перед тобой подполковник генштаба». «Он что, совсем охренел? Ну ладно, что на «ты». От этого барства штабных вообще отучить сложно. Но вот орать на незнакомых людей не стоит. Так сказать, во избежании. Может, мне еще по стойке смирно встать? Ага, сейчас. Отход-подход. Три строевых шага. Мотал бы ты, родной, пока при памяти. Да пошел ты знаешь куда, подполковник генштаба. Лениво тяну я и сплевываю ему ноги Штабной багровеет, но внезапно натыкается на мой холодный и злой взгляд. И тут же сдувается, будто воздушный шарик, из которого воздух откачали. Ага, похоже, дошло, наконец. «Стройте ваших людей. Через 10-15 минут тут будет министр обороны». «Ух ты! Ну надо же! Похоже, целый генерал армии решил нас почтить своим присутствием. Тогда понятно, чего ты так суетился». Небось, отправили проконтролировать, что все красиво было? Ню-ню. Ладно, мы не гордые, построимся. Подъем, мужики, к нам начальство едет. Становись три шеренги. Народ на площади зашевелился. Первыми в строй вставали более привычные к построениям бойц роты и дорожной стражи. Вслед за ними пристраивались ополченцы. Я, как и положено по уставу, встал на правом фланге, чуть впереди строя. Минут через десять на площадь выруливают три БТР-90. Новенькие и даже не сильно испачканные, с которых четко и слаженно, будто на учениях, спрыгивают гибкие и резкие парни в цифровом камуфляже. И такие же, как и у меня, Алтына. Рассыпавшись по периметру площади, они грамотно берут под контроль всю прилегающую территорию, умудряясь при этом не шибко томозолить глаза. «Понятно». Преторианцы, личная охрана. Следом на площадь выезжает колонна из трех пятнистых тигров, в котором бросается уже слегка пришедший в себя под пол. Из бронированных внедорожников выбирается сразу десяток офицеров с весьма солидными созвездиями на погонах. Самые младшие среди них – полковники. Узнаю только двоих. Одного из них, полковника Григорьева, я знаю лично по Ростову. Фотографии второго, министра обороны Юга России, генерала армии Зарубина, однажды видел в газете. Ого, понятно. Генералитет на сафари, бляха-муха. Что, решили на живых солдатиков поглядеть? Ну, поглядите, коли совесть позволит. Вот они мы, ваши пешки, которых вы со спокойной совестью на размен кинули. Ну да, вы ж стратеги. Дивизию налево, дивизию направо, а вот этот полк в засаду положим. А то, что за вашими планами живые люди стоят, у которых семьи, дети, которые жить хотят, вам наплевать. Главное, чтобы приказ выполнили, а кровушку-то ее из высокого кабинета в штабе не видать. Так что поглядите на нее хорошенько, пока возможность есть». «Полковник уже что-то тараторит на ухо одному из сопровождающих министра полковников. Скорее всего, судя по выражению лица, на меня ябедничает. «Да и хрен с тобой, золотая рыбка. Стучи на здоровье. Мне на все ваши начальственные закидоны поливать с высокой колокольни. Один черт, лейтенант я игрушечный, никакими приказами не проведенный. Опять же, не я к вам просился. Сами позвали. Уйду снова в наемники». «И можете поцеловать меня точно между ягодицами». Видимо, жалуются подпола недостаточно тихо, потому как Зарубин вдруг останавливается, несколько секунд его слушает и хорошо поставленным командирским голосом, негромким, но отчетливо слышимым по всей площади, произносит. «Майор, а ну-ка исчезни с глаз моих долой!» «Я подполковник, товарищ генерал армии». Жалобно блеет тот. Еще одно слово, и ты с этой площади капитаном уедешь. А то и с Торлеем. Окончательно размазывает его министр и направляется прямо ко мне. Пора, наверное. Равняйся, смирно и я и иду ему навстречу. Шагов за десять он переходит на строевой шаг и вскидывает правую ладонь к блестящему лаковому козырьку своей фуражки в воинском приветствии. У меня вместо головного убора черная бандана наемника. Да и не положено мне с автоматом на плече козырять. Поэтому я просто вскидываю подбородок еще выше и чеканю шаг, будто на Красной площади. Товарищ генерал армии, весь личный состав гарнизона станицы «Червленая», оставшийся в живых и способных стоя... оставшихся в живых и способных стоять в строю, построен. Исполняющий обязанности командира гарнизона лейтенант Тюкалов. Отрепортовав, я замираю, глядя в глаза за Рубину. И вдруг понимаю, что здорово только что в своих мыслях ошибся. Не наплевать ему на нас. И пешками разменными он нас не считает. Потому что в глазах у этого пожилого, но все еще могучего мужика, боль. Настоящая, неподдельная. Больше всего он похож сейчас на того генерала, которого Георгий Жонов в горячем снеге сыграл. Хотя внешне между ними почти ничего общего. Только это боль в глазах. Только осознание того, сколько человек погибло для того, чтобы выполнить его приказ. Да уж, похоже, повезло Юго-России с министром обороны. «Вольно, ребята!» Командует он и овоет глазами замерших в строю защитников станицы. «Спасибо вам, казаки, и простите нас. Вы сделали все, что должны были. Все, что могли. И даже больше. И знайте, именно вы положили тут начало будущей победе». Министр снова скидывает ладонь к козырьку и, резко развернувшись через левое плечо, шагает назад к тиграм. «Эпилог. Ну так что, молодой человек, решились?» «Генерал-губернатор Терского фронта, пожилой, и если бы не китель с генерал-полковничьими погонами и внушительным иконостасом на груди, совершенно не военного вида дедуля с коротко постриженным ежиком седых волос и умным пронзительным взглядом карие глаз, внимательно смотрит на меня». «Да уж, подумать есть над чем. Такие предложения каждый день не делают». Но, если честно, как-то не ожидал я подобного, когда меня вдруг в Ханкалу вызвали. Думал, что к медали какой-нибудь представили. А может, чем черт не шутит, и к ордену. Вот на всех выживших бойцов охраны роты и дорожной стражи за прошедшие две недели просто настоящий дождь из наград пролился. Да и ополченцев с наемниками не забыли. Правда, последних награждали все больше деньгами. Первым, порушенное турками хозяйство, восстанавливать нужно. Вторым тоже звонкая монета как-то больше интересна. А тут такая вот неожиданность. «Благодарю, товарищ генерал, но я, пожалуй, откажусь». «Нет, вы не подумайте. Должность командира охранной роты и капитанские погоны...» «Предложение щедрое. Даже, пожалуй, слишком. Но вот только у меня другие планы». «Не поделитесь?» Генерал-губернатор мой отказ, если и удивил, то он это никак не показал. Почему бы и нет? Кузьма четверть погиб. Костя-убивец во время боя сильно колено повредил. Врачи ногу сохранили, но вот полного выздоровления не обещают. Поэтому решил Костя с поста командира отряда уйти и стать вместо четверти координатором и посредником. А меня на свое место прочит. И парни его в этом вопросе поддерживают. «Знаете, Михаил, я вас не понимаю», – качает головой генерал-губернатор. «Мы ведь вам предлагаем практически то же самое. Мало того, охранная рота по численности гораздо больше вашего отряда, особенно с учетом последних потерь. Численность – это не проблема. Но наемники мне все же ближе, уж извините. Так что костяк отряда мы сохранили». — Доберем новичков, да буду из них бойцов делать. — Что ж, ваше право, — развел руками пожилой генерал, — тогда готовьте своих подчиненных как можно лучше. Думаю, такие люди, как вы и ваши товарищи, стране еще не раз понадобятся. Не смею больше задерживать. Всего доброго. Я жму ему на прощание руку и иду к двери кабинета. — Эх, лейтенант, лейтенант! Со вздохом бросает мне след генерал. «Ты ведь по характеру воин, защитник. Для таких, как ты, родину защищать даже не профессия, а смысл жизни. Как же ты без армии-то жить будешь?» «Как?» «Хороший вопрос. Я даже на секунду усомнился в правильности своего поступка. Но потом вспомнил бездонные озера настенных голубых глаз. Огромные и счастливые». Какими они были четыре дня назад, когда я навещая Моздоки, лежащего в кабинете Костылёва, сделал ей предложение. Как жить буду? спрашиваете. Широко и искренне улыбаясь генералу, с трудом удерживаясь от того, чтобы подмигнуть. Долго и счастливо. Конец первой книги. Чечня, ноябрь 2009 года. Сергей Посад ноябрь 2010 года.